И Нянюшки Як не впервые было заниматься похоронами. Во Вцепикских горах на плечи ведьм ложатся все заботы о том, чтобы покойник отправился в иной мир в подобающем виде. Это означает кое-какую не самую чистую работу, о которой не принято говорить. И другие вещи не столь важные. Например, открыть окно, чтобы душа умершего могла покинуть дом. Матушка открыла окно заранее. Хотя Тифа не подумалась, что уж её-то душе никакое стекло и вообще ничто на свете не стало бы преградой. Нянюшка Як взяла две монетки по пенне со столика у кровати и сказала. «Она оставила их для нас. Эсми никогда ничего не упускала до самого последнего вздоха. Ну что, начнем?". К сожалению, нянюшка принесла из кладовки бутылку матушкиного яблочного бренди «Тройной перегонки». Вообще-то его положено было использовать только как лекарство, но нянюшка сказала, что бренди поможет ей отдать последний долг их сестре-ведьме. И хотя они обращались с матушкиным телом словно с величайшей драгоценностью, выпитый нянюшкой бренди не слишком-то облегчал дело. «Она хорошо выглядит, да?» сказала нянюшка после того, как со всеми неприятными делами оказалась покончена. Удачно вышло, что у матушки были целые все зубы. Охо-хо! Я всегда думала, что помру первой из-за выпивки и всего такого, особенно из-за всего такого. Я ведь такого много вытворяла. На самом деле нянюшка чего только не вытворяла, и была известна как особо столь широких взглядов, что непонятно, как они вообще в ней помещались. А похороны будут? И поминки? Спросила Тифани. Ну ты же знаешь, Эсме. Она была не из тех, кто любит привлекать к себе внимание. Сноска. Ей этого и не требовалось. Матушка нигде не оставалась незамеченной. И любая толпа расступалась перед ней, как море, перед носом большого корабля. Конец сноски. Мы ведьмы. Всякие церемонии не особенно-то уважаем. Матушка всегда говорила, что это все суета на ровном месте они вспомнились единственные ведьминские поминки, в которых ей довелось участвовать. Покойная госпожа Вероломна как-то раз предпочла сделать из них события погромче. Она и сама не собиралась его пропускать, а потому устроила поминки заранее, до своей смерти. Получилось... незабываемо. Они уложили матушку обратно на кровать. Точнее на то, что матушка звала кроватью. И нянюшка сказала... Надо бы послать весточку королеве Маград. Она сейчас с королем в Орле, но примчится быстро, помяни мое слово. Сейчас ведь есть эти поезда и все такое. Все прочие, кому надо знать, уже наверняка и так знают. Но прежде чем все они сюда явятся, мы с тобой завтра утром похороним Эсми так, как она сама хотела. Без шума и суеты. В ивовой корзине, которая ждет там под лестницей. «Эти и вовые корзины ничего не стоят и делаются быстро», всегда говорила она. «Ты же знаешь, какая Эсми была бережливая. Терпеть не могла, чтобы лишнее тратилось». Тифани провела ночь на низенькой и узкой кровати, которая, когда была не нужна, задвигалась под обычную кровать. Нянюшка устроилась внизу, в кресле-качалке, Жалобно скрипевшим всякий раз стоило ей откинуться на спинку. Свет луны пробирался в окошко матушкиной комнаты. Тифани не спала. Она несколько раз задремывала, но тут же просыпалась и видела ты. Кошка устроилась в ногах матушки ветровозк, свернувшись калачиком, словно маленькая белая луна. Конечно, Тифани уже доводилось бдеть над покойниками. Традиция требовала не оставлять отлетевшую душу в одиночестве. В ночь перед поминками или похоронами. Возможно, предполагалось, что эти люди дают понять всем, кто таится во тьме. Этого человека помнят: его не бросают одного на произвол злых сил, теперь, когда он так уязвим. Комнату наполняли потрескивания остывающего дома, и Тифани, лежа без сна, слышала и тихие звуки, которые начала издавать коченеющее тело матушки. Я уже не раз делала это прежде, повторяла себе Тифани. Это часть нашей работы. Мы не говорим о ней, но мы ее делаем. Мы присматриваем за мертвыми, чтобы никто и ничто не причинило им вреда во мраке ночи. Хотя, как говорила нянюшка, возможно, на самом деле присматривать нужно не за мертвыми, а за живыми. Ведь что бы там люди ни думали. Мертвые на самом деле, безобидны. Что мне теперь делать? Думала Тиффани. Что будет завтра? Мир перевернулся вверх тормашками. Мне ни за что не стать той, кто сумел бы заменить матушку Ветровоск. Никогда. Даже за сотню лет. А потом... А что ответила юная Эсмеральда? Когда нянюшка Граб сказала ей, что ее удел весь мир, Тифани ворочилась и ерзала в кровати. Потом открыла глаза и увидела, что на подоконнике сидит сова и смотрит на нее. Огромные совиные глаза светились в темноте, словно маяки, указывающие путь в иной мир. Еще одно знамение. Матушка любила сов. Задний ум Тифани уже проснулся и принялся размышлять о ее размышлениях. «Нельзя взять и сказать, что ты слишком мало умеешь, что ты недостаточно хороша, чтобы занять место матушки. Тебе же говорили, настоящая ведьма никогда такого не скажет. Ну, то есть ты ведь сама знаешь, что на многое способна. А старшие ведьмы знают, что однажды ты прогнала королеву эльфов, и они видели» как ты провела Роителя сквозь последние врата. И как ты вернулась оттуда, они тоже видели. Но достаточно ли этого?» Перебил передний ум, он же здравый смысл. «После... после того, как мы сделаем то, что необходимо, я могу просто надеть панталоны номер два и полететь домой. Мне в любом случае придется лететь, даже если я приму удел. Надо сказать родителям...» И мне понадобится помощь на меловых холмах. Я же с ума сойду, если придется постоянно быть и там, и тут. Я-то не кошка. При этой мысли Тифани опустила глаза и встретилась взглядом с ты. Кошка смотрела на нее, да не просто смотрела, а прямо таки сверлила взглядом, как умеют только кошки. И Тифани показалось, что она хочет сказать: не ленись. Еще так много нужно сделать, не думай о себе, думай обо всех.